Глава девятнадцатая «Дженни, с тобой хоть на край света!» — улыбнулся Майк. Дэн же был все таким же хмурым. «Как скажешь! Ты же главная!» — бросил он пытливый взгляд. Тот самый взгляд, граничащий с одержимостью. Он рад доставлять мне удовольствие, пусть даже и таким способом, который душит его самолюбие. И это все прекрасно читается по его глазам. Дэну тяжелее принять сам факт того, что ему нужно делиться. видный во второе имя собственник но дарить удовольствие любимой женщине оно много во стоит выйдя из аудитории озираясьвила ребят в библиотеку они-то наверное думают что мы там будем изучать историю подписания декларации о независимости не стало я их уведомлять чем мы займёмся на самом деле пусть будет для них сюрпризом на входе в библиотеку снова посмотрев по сторонам достала из огромного горшка для пальмы ключ который был закреплён скотчем в горловине Найти его было делом непростым, особенно если не знаешь, что и где искать. Но я-то знала, поэтому нашла всего за минуту. Увидев в моих руках большой ключ серебристого цвета, парни переглянулись. «А чего он?» У Дэна загорелись глаза. «Тайная комната», — улыбнулась ему. «Какая еще тайная комната?» — довольно громко произнес Майкл. «Ш-ш-ш», — прошипела я. «Мы, словно шпионы, прошли внутрь библиотеки. чувствую себя какими-то героями из фильмов о Джеймсе Бонде. Чем мне нравилась система нашей библиотеки, это тем, что вдоль стеллажей можно было самостоятельно ходить в поисках нужной книги. Говорят, иногда так воровали некоторые экземпляры, но видная экономия на дополнительных сотрудниках была выгоднее покупки новых книг, поэтому ректор не спешил менять эту систему. Конечно, дело касалось именно самых растыражированных книг. К редким экземплярам имел доступ только библиотекарь. Но нам и не нужно было в секцию, куда доступ только у библиотекаря. Нашего доступа вполне хватало, чтобы дойти до нужной нам двери, обозначение которой было лаконичным. Для сотрудников. «Что там?» – спросил заинтересованный Дэн. «Кажется, парни очень заинтересовались. Кто же не любит разгадывать тайны? Всегда мечтала оказаться в какой-нибудь библиотеке или заброшенной квартире с антиквариатом, где гарантированно должны были быть спрятаны сокровища». Здесь, конечно, не сокровища, а возможность уединиться с моими мальчиками. Но для меня это сейчас стоит куда дороже любого золота и бриллиантов. Вставив ключ в замок, повернула его, услышав довольно звонкий щелчок. Так окно в дверь внутри мы попали в тайное помещение. Включив фонарик на телефоне, осветила тайную комнату. Увидев выключатель, Дэн его нажал, осветив комнату, заставленную стеллажами с книгами. Мы прошмыгнули внутрь и закрыли за собой дверь. Он прошёлся возле первого ряда шкафов, взял книгу, пролистал её и удивлённо поднял брови. Такая хлипкая дверь для книг такой ценности? Смотрите, это же издания до 1900-ых годов. Редкие экземпляры. Каждый стоит от нескольких сотов баксов. Кажется, в нём включился ботаник. Всё ещё просматривая представленную литературу, иногда бросал на меня восхищённые взгляды. Ты же не книжки на сюда позвала читать? Вдруг звонко захлопнув какую-то старую книгу, заговорил Майк. От его недвусмысленного намёка мне стало не по себе. Неужели я такая? Неужели я выгляжу такой распущённой в глазах окружающих? Наверное, не об этом я мечтала. Хотелось быть относительно приличной девушкой, но врать ребятам я не смела. Да и зачем? Цели ведь были определённые заняться сексом. За эти несколько дней я вся объята пламенем, пламенем страсти. Ни о чём думать не способна. Даже наличие таких серьёзных проблем отводится на второй план. Майк, всё касается мистера Робинсона, ляпнула первая пришедшая в голову. Ты-то немного в курсе, а Дэн не особо. Поэтому я вас и пригласила. Нужно поговорить, сделала акцент на последнем слове. Ага, поговорить. Если, конечно, секс это разговоры. Что с Робинсоном? посмотрел на меня с прищуром Дэн. Он меня шантажирует. Наша связь стала ему известна благодаря его племяннику. Кто племянник понятия не имею, пожало плечами. А я знаю, кто его племянник. Точнее помню, он как-то говорил. Дело в том, что в прошлом году я готовился к универсиаде, и он был у меня руководителем. Так он как-то что-то говорил о нём. Что-то вроде того, что он типа мажорчика. Имя распространённое очень помню. Пол, Пол Андерсон. Как-то так. Да, вроде так и зовут. Растрепав свои волосы в поисках фактов из памяти, Дэн выглядел очень соблазнительно. сглотнув ком в горле, от радости потирала ручонками. «Поу Ландерсон». Имя и правда часто встречается. Достав из кармана телефона, вбила в поиск его имя без единой надежды что-то найти. Слишком уж имя распространенное. Но в настройках указала конкретный регион. Раз он мажорчик, значит, вполне возможно, в новостях Калифорнии вспыхивали какие-то факты о нем и о его личной жизни. Знать бы, как он выглядит, где живет, тогда проще будет». На первой странице сразу фото Джеффа Стивенса, мужа моей подруги Марианы. Он с каким-то симпатичным белобрысым парнем. Поднеся руку к рту, потеряла дар речи и опешила настолько, что нелепо начала хлопать ресницами. Этот друг Джеффа, который пытался соблазнить Мариану, тот самый племянник мажорчик, посмотрев сначала на Майка, а потом на Денна, уже знала, что буду делать. Я найду этого пола, Пола Андерсона. «А подруга мне поможет в этом. Уж она-то точно на него точит огромный такой зуб». Убрав телефон в карман, почувствовала какое-то умиротворение. Кажется, клубок начал распутываться. Пройдясь вдоль шкафов, начала осматривать комнату. Обычные стеллажи с дорогими книгами. Сухо, скучно и по-ботански. Только вот один шкаф явно отличался от остальных. На нем почти не было книг. Подойдя ближе, попыталась взять одну из них. Но сразу же поняла, что это не книги. А какая-то бутафорская крышка, посмотрев на парня, сдвинула брови. Что это? Ничего себе. Это же потайная дверь. Потайная дверь в тайной комнате. Дженнифер, ну ты молодец. Давненько я себя не чувствовал Индианой Джонсом, усмехнулся Дэн. В последний раз это было в гостях у бабушки, когда мне было 12 лет. Убрав пластиковую крышку, которая походила на стопку книг, мы увидели кнопочную панель с цифрами. Переглянувшись, уверенно каждый почувствовал себя не по себе. Наверное, всё-таки не стоит открывать ящик Пандоры. Что там может быть? Мы и так вторглись в закрытое от публичности помещение, но это будет вообще за гранью. Нарушение прав на частную собственность карается строго, а в нашем штате могут и пристрелить. Игрушки кончились. Всё серьёзно. Холодок прошёл по коже, заставляя находить остатки разума. Гормоны, бурлящие в крови, улетучились. Как-то сразу перехотелось самоукупаться с моими любимыми здесь. Вместе вообще для этого не предназначенным. «Может, нам лучше уйти?» Бросила фразу, которая, как по мне, должна была быть воспринята вполне адекватно. «Нам ведь и правда лучше уйти. А то я своим шилом задница на клику и беду. Еще одни неприятности точно не нужны». «Ты шутишь?» – встрепенулся Дэн. «Там же чья-то тайна. И мы так просто уйдем?» «Ну нет». «Я тоже считаю, что уходить рановато. Давайте попробуем открыть». «Попробуем открыть?» «Это вы, видимо, шутите». А что если сработает сигнализация при неправильном введённом коде? Вы не думали? Нас загребёт полиция и всё. Конец. Зачем эти проблемы? Кажется, я стала взрослеть и понимать причину и следствие своих действий. Но ведь это конкретно леис нарожон. Мне проблемы не нужны, своих хватает. Кто пользуется этой комнатой? Посмотрел на меня Дэн. Я не знаю, кто именно. Мне о ключах сказала знакомая, которая работала здесь помощником библиотекаря. Как она о нём узнала? Подозреваю, что нашла, или кто-то нашёл до неё, а ей просто рассказали в узкие библиотекарских кругах. "Интересно, интересно". "Ничего интересного", воскликнула я. Но Дэн уже нажал первую цифру. "Мне кажется, пароль 3441". "Эй, остановись", зашипела я. "Совсем что ли, кажется ему. Думаешь, ткнёшь пальцем и сразу угадаешь?" А Шараша насмотрела на него, когда он вводил остальные цифры. Осталось только нажать Enter. И дело будет завершено. Не надо, тихо произнесла. Он что, оглох и не слышит? Подскочив, схватила его за руку. Дженни, милая, успокойся. Видишь? показал пальцем на пластиковую бутафорию в виде книг. На этом есть пароль. Всматриваясь, не видела ничего похожего на пароль. Где? Где он его увидел? А потом бросила взгляд на номера томов. Третий, третий, четвёртый и первый. Да, странное расположение книг в библиотеке. Можете, правда, код доступу в ту комнату?